Но в то утро Микола был настолько задумчив из-за встречи с терминтатором, что позабыла взаимной неприязни с израильской разведчицей. Но он даже не огрызнулся, когда девушка по привычке делая вид, что подсуг пустое место, проходя через комнату, заделая его плечом. Сара, ожидавшая каких-либо колкостей в ответ на свое поведение, Удивленно застыла и пару секунд смотрела в спину украинца. Но Миколай на это внимания не обратил. Все его мысли занимали черментатор, и причина его визита на базу икс-осценизаторов. Тем более с такой странной формулировкой, как прохождение испытания по взаимодействию и так далее. И это очень не нравилось пацуку. Но тут, как говорится, нравится, не нравится, терпи, моя красавица». И Миколе ничего другого не оставалось, как терпеть и ждать дальнейшего развития событий, которые, впрочем, не заставили себя долго ждать. Едва Микола окончательно пришел к мысли о терпеливом ожидании, как взвыла сирена тревоги, и голос Сараимова прогрохотал на всю базу. «Внимание!» Боевая тревога. Всем агентам срочно прибыть в штаб два раза повторять не буду. Космос. Год полностью не соответствует земному. Окраина галактики, но не Солнечная система. Это точно. Системы вообще никакой нет. И все звезды разбросаны как попало. Время корабельное, равно Гринвичу но исчисляемый от Альфа Центавры со склонением в 50 миллисекунд. И кто не понял, пусть просто посмотрит на часы. Звездолет странной формы вынырнул из гиперпространства в обычный космос без шума, цвета, запаха и вкуса. Просто взял, да и появился из ничего, даже не постучавшись. По форме он походил на кучу металлолома на городской свалке, где кузов старого запорожца соседствует с остовым газовой плиты. А набор чугов, начиная от угольного, заканчивая паровым, находится рядом с чугунным радиатором и колесами от Кировца. Разработано данное чудо техники было полгода назад в городе Королеве изготавливалась строжайшей тайне на орбите Луны и спущена со стапелей совсем недавно. Назывался звездолет «Ястреб» и был предназначен для ведения боевых действий в открытом космосе. Знали о существовании этого шедевра космического кораблестроения считанные единицы. Президент России, министр обороны, пара ученых, которые корабли разрабатывали, да несколько десятков китайцев, собиравших звездолет на орбите. Последних, правда, можно было не считать, поскольку они хоть и являлись подданными Азиатского Союза, но жили на бывшей лунной базе Трунарцев и связь с Землей поддерживали исключительно через российских операторов. К тому же и не знали эти китайцы, что именно они строили в космосе. Было еще несколько человек, осведомленных о ястребе и возложенных на него функциях. Но их тоже в расчет можно не принимать. Все эти люди находились на борту звездолета и являлись членами команды. Некогда все они числились дублерами их асценизаторов Но теперь, по расстоянию министра обороны, именно эти люди, возглавляемые капитаном Орловым, и стали отрядом, призванным решить проблему мятежа на лоне. Чем, естественно, несказанно гордились. После совершения ястребом киберпространственного скачка, все семеро членов группы очень медленно И весьма неохотно выходили из состояния анабиоза, дабы начать работу непосредственно на месте происшествия. Первым, естественно, проснулся капитан Орлов, а затем к жизни стали возвращаться и остальные. Все они имели безупречный послужной список, не раз участвовали в секретных операциях, проводимых не менее секретными службами и по уровню интеллекта не очень сильно отличались от дубового пенька, что вполне должно было гарантировать защиту от ментального воздействия пришельцев. В определенной степени интеллектуалами среди них были лишь сам Орлов и его заместитель, лейтенант Боков, со школы помнивший, что Ньютон считается физиком, А Мария Складовская-Кюри с женщиной, кроме того и Боков и Орлов, были обучены управлению навигационными системами полностью автоматизированного корабля и вполне могли нажать нужную кнопку, чтобы вернуть ястреб на землю. Остальные пятеро являлись членами боевой группы и именно они должны были найти и захватить Врома столь ненавистного новому правительству Трунара и землянам особенно, должны. Но вот тут и возникли проблемы. Для того, чтобы начать охоту за свергнутым президентом, поднявшим мятеж, нужно было прилететь на Лону. А вот этого корабль делать совсем не хотел. Орлов с боковым Удивленные, недоумевающие смотрели на приборы, показывающие, что ястреб вынырнул, вынырнул совсем не в том месте. Недоискомой планеты лететь еще минимум 50 световых лет. Это сколько же в перерасчете на обычные года? Наморщил Лобоков. Не напрягайся, осадил его капитан. Этого времени хватит для того, чтобы все мы четырнадцать раз умерли и даже наши кости превратились бы в пыль что-то начудили ученые сейчас я еще раз все проверю и если ничего не изменится то будем возвращаться домой а ты пока то иди не путайся под ногами Приученный к дисциплине боков козырнул и отошел от пульта управления присоединившись к пятерым боевикам расположившимся в креслах позади онова Вся группа с нетерпением ждала, что скажет капитан. И, судя по его ворчанию, результаты были неутешительны. Корабль на место выполнения задания не прибыл. Ошибочка вышла. — Что ж, будем возвращаться, — пожал плечами Орлов и потянулся к пульту, чтобы перенастроить приборы, но сделать этого не успел. На корабле взвыла сирена, и прямо по курсу ястреба появились три силуэта незнакомых космических кораблей. Нас атакуют, сухо констатировал корабельный компьютер, а Ватерлов был не столь спокоен. Занять места у орудий согласно боевому расписанию завопил он, но было уже поздно. Впрочем, поздно было уже тогда, когда экипаж начал выходить из анабиоза. Звездолет землян уже ждали. Министр обороны, проявивший патриотизм, столь не вовремя. Вместе с учеными из Королева, естественно, не могли знать, гиперпространственный координатор на лоне, да и в любой другой звездной системе, можно легко перенастроить, что пришельцы и сделали, едва получив сигнал, что на лону через гиперпространство устремился неизвестный корабль. Мятежники перенастроили координатор так, чтобы он выбросил незваных гостей в обычное пространство в ближайшей звездной системе, оборудованный для приема кораблей из гиперпространства. А затем, как только звездолет Землян вышел в нормальную Вселенную, и стали ясны точные координаты выхода, к земному звездолету были переброшены четыре тяжелых боевых корабля космических сил «Лоны». Они-то и возникли около звездолета «Орлова». Ястреб, конечно, на данный момент был чудом земной техники, но до кораблей пришельцев ему было далеко. И все из-за того, что боясь утечки информации за рубеж, многие данные, полученные группой ученых на базе X-осценизаторов, вообще не рассекречивали. Конструкторы в Королеве получили лишь тот минимум данных, который был нужен для оснащения корабля гиперпространственными двигателями и новейшими средствами вооружения. Большего ястреб не мог. И когда корабли инопланетян нанесли по нему мощнейший электромагнитный удар, сбивший работу почти всех приборов на звездолете, защититься землянам было нечем. Аварийные системы смогли так и включиться через пару минут после начала атаки, но к тому времени корабль землян уже был намертво заблокирован между четырьмя вражескими звездолетами. Приехали, что называется